Глава двадцать седьмая. Устное сообщение. Хатсон «Тебе обязательно так долго торчать в душе?» — рычит Грейс, когда я выхожу из ванной. Я смотрю на неё нарочито спокойно. Похоже, кто-то встал не с той ноги. «Я встала в отличном настроении. Спасибо за беспокойство». Она проходит мимо, бросив на меня убийственный взгляд но я уже час жду, когда мне можно будет пописать. Это хорошо. Приятно сознавать, что время, которое я провёл в ванной, прошло не зря. Но отвечаю я только одно. Извини. Твои извинения не искренни. Иначе бы ты не проделывал это каждый день. Она сердито оглядывает меня с головы до ног. И сделай милость, оденься, пока я буду в ванной. У тебя дурацкий вид. «Я одет», — отвечаю я, изобразив недоумение. «И с какой стати у меня может быть дурацкий вид?» «На тебе спортивные штаны, а не настоящая одежда. Это не одно и то же». И словно для того, чтобы подчеркнуть свои слова, она захлопывает дверь ванной. Как только дверь за ней закрывается, я сбрасываю из себя личину невинности и недоумения. Я носил её так долго, что боюсь, как бы она не приклеилась к моему лицу. И что прикажете тогда делать? Трудно отпугивать людей, если ты выглядишь как чёртов бойскаут. Но я обнаружил, что если не считать птичьих криков, принимать невинный вид, пока я подкладываю ей очередную свинью, это наилучший способ произвести на неё впечатление. А мне чертовски хочется впечатлить Грейс. Должен признать, выдержки у нее куда больше, чем я думал. Я был уверен, что мы выйдем отсюда уже в тот первый вечер, когда я клеился к ней и одновременно выводил ее из себя. Но вместо этого мы торчим здесь уже полгода, самые утомительные полгода в моей жизни, и конца этому не видно. Именно поэтому я в последнее время начал монополизировать ванную, торчав в ней по несколько часов». Наверняка скоро это ей надоест. Ведь так? Но подойдя к шкафу для одежды, который находится на моей стороне, я обнаруживаю, что я не единственный, кто умеет подкладывать свинью. Потому что пока я был в ванной, Грейс перевернула мои вещи вверх дном. Под этим я подразумеваю, что она устроила в моей половине полнейший беспорядок. Неудивительно, что она брюзжала по поводу отсутствия рубашки, когда я вышел из ванной. Она хотела поторопить меня, чтобы я заглянул сюда и увидел всё это. Мои рубашки и брюки, которые обычно висят на вешалках, были кое-как свалены в выдвижных ящиках, а пижамы и трусы висели на вешалках. Моё постельное бельё было стянуто с кровати и засунуто под неё. Какого хрена? И это еще не все понимаю я, когда подхожу к своей коллекции виниловых пластинок. Они по-прежнему стоят на своих полках. Но Грейс переставила их. Теперь нет никакого деления по жанрам, а внутри секции они не стоят в алфавитном порядке по первой букве фамилии исполнителя. Все перепутано, они расставлены как попало. Она уничтожила всю мою систему. Я поворачиваюсь к двери в ванной, и зло смотрю на неё. Это какое-то запредельное вероломство. И на этот раз она не отделается банкой доктора Пеппера, которую я тогда потряс, чтобы она взорвалась в её руке. Должен признать, что это была особенно коварная уловка. Я до сих пор помню, как газировка текла по её лицу. Дверь ванной открывается под моим сердитым взглядом, И тут до меня доходит, почему Грейс приняла душ вчера вечером. Чтобы иметь возможность увидеть мою реакцию. Она за это заплатит. И ещё как. Как только я придумаю, что с ней сделать. Но мои мысли не отражаются на лице. Она остаётся совершенно невозмутимым, пока она идёт из ванной со злорадным блеском в глазах. Я напускаю на себя вид полнейшей невинности — который мне ужасно чертел, и говорю. «Кто-то повозился с моими вещами, пока я был в душе». «И тебе нравится то, что получилось?» спрашивает она с таким же невинным видом, широко раскрытые глаза, лучезарная улыбка. «Но я сам изобрёл эту игру, и никто меня не переплюнет. Никогда». «Я просто в восторге». Эта система расстановки уже начала мне надоедать. Я давлюсь словами, но каким-то образом всё-таки ухитряюсь их произнести. А теперь, всякий раз, когда я буду брать в руки альбом, он будет для меня сюрпризом. «Именно об этом я и думала», — соглашается она с энтузиазмом. «Я знала, что тебе это понравится». «Да, очень. Я глубоко благодарен». Затем, почувствовав, что у меня начал дёргаться глаз, я поворачиваюсь и иду обратно в зону спальни. Хоть бы она успокоилась на этом и больше не выносила мне мозг. Но мы с Грейс заперты здесь уже несколько месяцев, и снаружи летает этот чёртов дракон, описывая круги и врезаясь то в стены, то в крышу. Мы уже испробовали друг на друге все возможные пранки, так что она, разумеется, не успокоится. «Как и я». «А тебе нравится то, что я сделала с твоим гардеробом?» Медовым голосом спрашивает она. «Я в восторге», — отвечаю я сквозь зубы. «Повесить мои трусы на вешалке — это гениально». «Мне тоже так кажется. Я имею в виду, что такое яркое бельё надо держать на видном месте». Там, где его можно видеть каждый день. Я вижу его каждый день, когда выдвигаю ящики. Я беру одно из пар. Но так тоже неплохо. Взяв эти чёртовы боксеры в руки, я замечаю, что Грейс не просто повесила их на вешалку. Сначала я так ошарашен, что молча смотрю на пару в моих руках. Затем начинаю снимать с вешалок все остальные боксеры и осматривать их. И, конечно же, она испортила их все. Она изрисовала чёрным маркером каждую пару боксеров-брифов «Версача», которая у меня есть. К изображениям лиц она пририсовала усы, а к нескольким добавила ещё рожки, как у чёрта. А на тех, где нет лиц, она начертила зигзагообразные молнии и звёзды и исписала их типичными восклицаниями из комиксов «Бам!» «Бух» и «Шлёп». Меня особенно оскорбляет вид пары, в центре которой красуется надпись «Шлёп». «Это же были трусы Версача», — говорю я ей, и как бы я ни старался сдерживаться, в моём голосе звучит ужас. Каким надо быть чудовищем, чтобы сотворить такое? «Это и сейчас трусы Версача», Бодро отвечает она. И, честное слово, будь я вампиром иного рода, я бы уже разодрал ей горло. Однако вместо этого я просто складываю трусы и бросаю их в стопку на кровати. Ничего. Мы еще посмотрим, кто кого.